Глава 13. В которой в моей постели появляется неожиданное гостья. Место дислокации 340-го ремонтно-восстановительного батальона располагалось в километрах в 30 от Кундуза и вовсе не напоминало грозную военную базу великой и могучей советской армии. Палатки, навесы, землянки, блиндажи и окопы, щели на случай обстрела. Вот как это выглядело. Здесь чинили технику, ту, которую эвакуировали с мест боев и аварий, автомобили, танки, БМП, БТР, БРДМ и все что угодно. Так что надежда Кандаурова на то, что местные спецы смогут подлатать и вертолеты, и его звена, не была совсем уж беспочвенной. Ну да, не та специфика, но... 340-й батальон закинули в самую настоящую песчаную пустыню. Во-первых, вроде как обзор лучше. Легче охранять подступы. Во-вторых, никаких конфликтов с местным населением по причине отсутствия этого самого населения. Отличное решение. Правда, воду приходилось подвозить цистернами с ближайших скважин. Заткни ее, и несколько сотен шурави начнут медленно помирать от жажды. Дурак поймет, кроме воды в пустыне вполне логично возникает проблемы и с топливом. Зачем топливо в Афгане? Жарко же. Ну да, жарко. Днем в июне, до да плюс сорока. Ночью плюс пять, плюс семь. Спите на здоровье, в палатке. Это я почему ворчал про себя? Потому что я есть гражданский шпак, привыкший к комфорту и неге, чтобы под головой подушка, под задницей какой-нибудь матрас, а на столе рядом ночник, в виде совы из мыльного камня желательно. А местные бойцы-работяги не жаловались. Обустраивали быт, сваривали буржуйки, в которых ночами жгли что-то невообразимое. В темное время суток носили бушлаты, днем майки и кроссовки. Оборудовали даже баню, где только древесины столько взяли. По словам римбатовцев, все необходимое для комфорта и уюта у них тут имелось. Двойной забор из колючей проволоки, минные поля, боевое охранение в пределах прямой видимости. Что и говорить, понятия комфорта и уюта на войне и под мирным небом здорово отличаются. Главное, тут была крепкая медсанчасть, которая взяла в оборот раненых разведчиков сразу же, едва их выгрузили из вертолета. Пока летели, выяснили, что самыми тяжелыми были ранены в бедро боец и Федька, у которого осколок застрял в спине. Остальные контужены, оглушены, легко ранены, некоторые и не по разу, но в целом их жизни ничего не угрожало. Я к медикам даже не сунулся поначалу, совестно было. Да и помощь моя в перетаскивании раненых не требовалась. Свободных рук тут хватало. В общем, уселся в тенечке у брезентовой стены одной из палаток и принялся разоблачаться, потому как жарко было неимоверно, а гумор и Деликатный отправились мучить местное начальство на предмет свалить, наконец, к родным пенатам в тюрьме. При всем уважении и любви ко мне, грешному, вернуться на родную заставу они хотели сильнее, чем шататься со мной по Афгану. Нервно насвистывая, я стянул бронежилет, совершенно мокрую рубашку и футболку, сморщился от ядреного запаха пота и принялся колупаться в керасе. Спустя каких-то пару минут на моей грязной, залитой чужой кровью ладони оказались три металлических осколка. «Охренеть!» — сказал я. «Чуть не подох!» Осознать ситуацию и порефлексировать по этому поводу как-то не получалось. Мысли о бренности бытия в мозгу пролетали весьма абстрактные, отстраненные. Это ведь было бы очень типично для современной войны. Жил человек, размышлял себе что-то, делами занимался, мир вон спасал, личную жизнь налаживал. Поехал на войну, его перепутали, потом повезли черт знает куда. А там он помер, убитый людьми, которых и в глаза не видел, и спасая других людей, с которыми и поговорить-то толком не успел» то ли дело во времена благородных вонючих рыцарей. Прежде чем прикончить друг друга, успеешь намахаться железякой и задолбаться как следует. Эх, вот с тех пор, как арбалет изобрели, все к черту и пошло. Вправду говорят, раньше было лучше. О чем задумался, Гера Белозер? Зеленоглазый молодой полковник стоял прямо надо мной и солнце освещало его широкие плечи, статную фигуру и ноги в тяжелых ботинках, подошвы которых прочно стояли на пыльной земле. Какого хрена он вообще полковник? Ему же из сорока-то нет. Сколько этому волкодаву? 35? 32? Хотя взгляд, конечно, выдает человека бывалого, но... — О барбалетах! сказал я, — и о том, что раньше было лучше. — Раньше это когда? — усмехнулся полковник. «При старине или при царском режиме? При праотцах Адаме и Еве или при неандертальцах? Это как вам будет угодно. Чем обязан?» Наверное, это прозвучало слегка грубовато. «Обязан? Нет, товарищ Белозер, это мы тебе обязаны. Я тебя к награде представлю». «К награде?» «Вот это были новости, так новости». «Какой, к черту, награде?» «Ага, готовь дырку для звездочки». Он, видимо, потешался надо мной. «Ну-ну, глумиться мы тоже умеем». «Для какой звездочки? Для вьетнамской? Какую дырку-то?» Командир разведчика вытаращился на меня удивленно, а потом уголки его губ поползли вверх. «Какую в жопу вьетнамскую?» Потом он понял, что разговор о звездах и дырках и его собственное грубиянство привели прямо в расставленную мною ловушку. И заржал в голос, отсмеявшись, он спросил. «Ты ж военкор? В каком звании?» «Я спецкор комсомолки. Мне награды и звездочки не положены. Мне бы интервью для рубрики». «Интервью?» – удивился он. «Спецкор, значит? И что, у тебя прям аккредитация и разрешение имеются?» «Да и на старичного хлыща ты не похож. Вон какой здоровенный!» Я поковырялся в куче грязного тряпья и достал из нагрудного кармана рубашки документы. Полковник перебирал бумаги, и брови его ползли все выше и выше. «Так ты тот белозер, который браконьер и кладбище, маньяк, самогонщики и штаны? Это к нам знаменитость занесло, получается!» «Такая там и знаменитость!» Я потрогал гематому на ребрах. «Белозоровы штаны во все стороны равны!» «Ауч! Больно, однако!» «Хватит уже глумиться, товарищ полковник. Лучше скажите, где тут можно умыться и полежать? А то как-то все разбежались, и я теперь понятия не имею, куда мне сунуться, чтобы нахрен не послали. Давай я тебе помогу с твоим скарбом». Он поднял с земли рюкзак и бронежилет. «Там у медиков уже посвободнее. Они тебя малость подлатают. А потом будем разбираться. Ты вообще куда путь держишь? В Кабул или в Чески-Будейновцы?» «Шли мы прямо в яро Хочешь – верь, а хочешь – не верь», – фальшиво пропел я. «Нет, мне определенно нравился здешний народ. Шуточки из Гашика под палящим афганским солнцем?» «Заверните все». Но таинственный полковник ждал ответа. Пришлось кивнуть. «В Кабул. Меня перепутали и вместо Ташкента высадили в Термезе. Теперь во избежание перепута нужно, чтобы кто-то передал меня с рук на руки пресс-атташе советского посольства». «А то ведь завтра проснусь где-нибудь в Синьцзянь-Уйгурии, а это вам не Будеевцы, и ну бы его нахрен, м?» «Перепута, значит?» В глазах полковника снова появились дуроватые искорки. Он явно веселился. «Пойдем в санчасть, потом отпустим твоих погранцов, а в Кабул вместе поедем. Гарантирую, никакого перепута и спи... в общем, со мной не пропадешь». И мы пошли в медпункт. Усталый пожилой медик с характерным носом и грустным выражением глаз продезинфицировал мои садины, чем-то намазал гематому. Потом полез в ящик стола и долго шуровал там, засунувшись в него с головой едва ли не по пояс. Наконец, этот верный последователь Эскулапа и Авиценны достал баллончик с аэрозолью и сказал. «Таки давайте я вам на шею и на уши напшикаю. У вас солнечные ожоги, молодой человек». Что ж это вы без головного убора ходите и совсем не жалеете свою маму? Что она будет делать, если вы станете совсем мертвой из-за солнечного удара?» У меня волей-неволей вырвался нервный смешок. Тут меня едва не разорвало на тысячу маленьких медвежат. А он тоже про уши. Чего они все так об ушах моих беспокоятся-то? Скосив глаза, я увидел белый металлический сосуд с оранжевой надписью «Пантенол». Страна-производитель — Болгария. «Пшикайте!» Милостью разрешил я. Боялся, станете Вишневским мазать, а я его запах, бе иш Ишь, нежный, бе ему. Уй-юй-юй, можно подумать, какая цаца. Хотите, пойдите и киньтесь головой в навоз, если вам не нравится советская медицина. Вот я для вас даже препарат новый трачу, а лучше бы оставил для кого-то приличного. Так приличные к приличным пошли, хмыкнул я. А меня к вам привели. Сначала негодующе зашипел медик потом извергаемый из баллона пантенол. Не аэрозоль, а что-то вроде пены. Моим многострадальным ушам стало ощутимо легче. «А что такое гуды?» – спросил я. «Это на болгарском?» «Какие-какие гуды, молодой человек?» Доктор Ильфейшер возлился на меня с осуждением. «Ну вот, на баллончике написано. Герпес на гудах от солнца». Скорее всего, опечатка закралась на производство к болгарским товарищам. Но переспросить определенно стоило. «Вэй-вэй!» Наконец-то спалился медик. «Люди, плюйте на него! Такого зануда я не видел слишком давно! Это же не человек, это бычий цепень!» Расставались мы вполне довольны друг другом. Кандаурова и его индейцев никто наказывать не собирался. Видимо, спасенный полковник был фигурой значительной. А то, что разведчики тащили в тех странных ящиках, штукой очень ценной. Со старшинами мы попрощались в тепло, обменялись адресами, договорившись когда-нибудь где-нибудь, в конце концов, все спалеся, а там не захочешь, а встретишься. Они убыли с колонной, на пули и хюмри, оттуда на мазари шериф и в термес. Перед отъездом Гумор и Деликатный долго о чем-то толковали с полковником, кивая на меня. Темнело. На пустыне опускалась ночная прохлада. Я знатно задолбался, и самой большой моей мечтой было хорошенько выспаться, забравшись под одеяло и укутавшись с ног до головы. Потому забрал свое барахло и побрел в гостевую палатку. Там имелась лишняя раскладушка. На остальных спали свободные от работы и ремонта машин индейцы. Броник я отправил под кровать. Хотел туда же завкнуть и рюкзак, но вовремя вспомнил, что такой пинок может дорого мне стоить. Там ведь лежал хайбер. Распарю ногу, попорчу вещи. Посему поставил свою видавшую виды торбу аккуратно, рядом с сумкой с фотоаппаратурой, у изголовья. Моему трофейному ятагану вообще-то следовало придумать какие-то ножны или чехол. Может быть, тут имеются умельцы. Я наклонился, сунул руку в рюкзак и ухватился за костяную рукоятку хайбера. И вдруг меня прошиб холодный пот. На раскладушке что-то шевелилось. Не заорать благим матом стоило мне нескольких десятков седых волос и едва не случившегося сердечного приступа. Ухватившись за самый дальний угол стеганого одеяла, отдернул его прочь и заорал только после этого. Оливково-серая, длинная, ужасная гадина извивалась на моей постели. — Курва! Выхватив я таган из рюкзака, я принялся рубить чешуйчатую сволочь, завывая и матерясь, и совершенно не обращая внимания на тот факт, что вместе с незваной ядовитой гостью превращаю в обломки и собственное спальное место. Конечно, поднялась суматоха и паника. Первыми подорвались с мест индейцы-вертолетчики и, завидев меня, размахивающего огромным тесаком, выпрыгнули на улицу. Взвыли сирены, забегали солдаты, примчался к кандауру с полковником. Они сумели забрать хайбер и оттащить меня от кровати. «Ну, ты видел? Видел?» — тыкал я пальцем в сторону палатки. «Змеюка, гюрза, гадюка, чтоб ее... Какого она там хера?» Медикус уже был тут как тут. «Самая обычная стрела-змея, а никакая не гюрза. Ее укус опасен разве что для ящериц или птичек. А для такого крупного мишугини копф как вы, совершенно безвредно. «Ой, доктор, идите и поцелуйтесь с ней, если хотите». Меня била крупная дрожь, зубы клацали. «Взрывы, стрельба, змея. Вот что на самом деле страшно. Вот где меня накрыл смертный ужас». Полковник протянул мне фляжку со спиртным, и я сделал несколько мощных глотков. Честно говоря, полегчало. А белохалатный аспид сказал. «Там нечего целовать. Вы так и сделали из нее отличный фаршмак. И из раскладушки тоже. Вы что-то имеете против раскладушек, молодой человек? Или тут есть какая-то другая веская причина?» «Слушайте, у вас в Дубровице родственников нет?» Понемногу успокаивался я. Очень вы мне одного музейного работника напоминаете, и одного корявщика. Обоих сразу, и каждого по отдельности. Нет у меня никаких родственников вашей Дубровицы. Я из Бобруйска, — с гордостью провозгласил медик. Что ж, это многое объясняло. Я дремал на переднем сидении полковничьего внедорожника, безбожно закинув ноги на панель. Это был не какой-нибудь ГАЗ-69 и даже непривычный 469-й УАЗик. Митсубис и джип, не больше и не меньше. Где разведчики его достали, понятия не имею. Но в девятиместном кузове поместились все бойцы, которые не были серьезно ранены. Со всей своей амуницией и теми самыми ящиками нашлось место и для меня. Вел машину сам командир, и никто этому не удивлялся. «Скорее всего, им все равно, свалишь ты отсюда или подохнешь», — сказал вдруг полковник. «Эта попытка со змеей была довольно дурацкой. Вообще, работают непрофессионально, согласись. Я было подумал про торговцев счастьем, когда погранцы рассказали мне про твои злоключения. Но нет, слишком низко летают, слишком по -дилетански. У тебя-то самого мысли есть? Есть, есть мысли, что нам, наконец, стоило бы хотя бы представиться». И дать мне немного информации, что вы за зверь такой, и откуда берутся в советской армии полковники явно моложе 40 лет. Я снял ноги с панели, отряхнулся, пригладил волосы и поправил шимах. Зеленые глаза глянули на меня через зеркало заднего вида. Кириллович, моя фамилия, годиков мне 35 недавно стукнуло, вот буквально позавчера, и вовсе я не зверь никакой, скорее рыбка. Аквариумная. «Это что, он мне зубы заговаривает или дает такой толстый намек, проверяя мою осведомленность?» «Так вы из варягов будете?» — уточнил я. Полковник усмехнулся с одними глазами, снова через зеркало, не поворачивая головы. «Герелович, Герелович! Это про него мне гумор с деликатным говорили. Мол, доверять можно?» Сазонкин тоже упоминал что-то, мол, в крайнем случае обращаться к нему. Я полез в рюкзак, нащупал там нахрен ненужный в Афганистане кошелек и извлек оттуда маленькую бумажку. Заглянув этот обрывок, я шепотом сказал «Казимир Стефанович Г., вот вы кто такой! Мне про вас Валентин Васильевич С. говорил, мол, доверять вам можно, и старшины советовали с вами посоветоваться». «Советовали посоветоваться? Правильно советовали!» «Хотя, сам понимаешь, из них такие же старшины-сверхсрочники, как из меня командир разведгруппы Кабульской роты. Шоб да так нет, а шоб нет тогда, как сказал бы доктор Цвикевич. Ну, не суть. Давай, рассказывай, с чего начались твои злоключения, с какого хрена тебя отправили в Афганистан и все прочее». Я рефлекторно оглянулся на бойцов-разведчиков, которые в расслабленных позах сидели на своих местах. Взгляды их при этом были цепкими, оружие под рукой. «А за этих ты не переживай!» — правильно понял меня Гириллович. «Правильно, пацаны, не надо за вас переживать!» Пацаны состроили тупые рожи, и один из них спросил, с совершенно идиотским видом скосив глаза переносится: «Зинка? Какая еще Зинка, товарищ полковник?» «Ха-ха-ха!» разразились громогласным хохотом разведчики. Я где-то читал, что весь этот пустопорожний треп, показушное дураковаляние и плоские шутки – это специальная методика, тренинг, которому обучают в жутко секретных центрах. Мол, спецназовцы расслабляют таким образом определенные участки мозга, что весьма необходимо после экстремальных нагрузок центральной нервной системы, во время всяких там невыполнимых миссий и таинственных акций. Правда, из меня эта дичь в стрессовых ситуациях перла сама собой. Так, может, я не идиот и трепло? Может, я секретный агент, где-то глубоко внутри? Видишь, порядок, излагай, Белозор. Мы ехали в сторону Кундуза, от базы Римбата, одной машиной, не в составе колонны, без сопровождения и прикрытия. Гириловича это не особенно волновало. Значит, могло не волновать и меня. Ладно, излагаю. Отпив водички из фляжки, начал я. В мае месяце состоялся странный разговор со Старовойтовым, директором корпункта Комсомолки в Минске. Дальше все пошло как по маслу. Термес и десантный борт, полетевший дальше в Ташкент, потом Мазари Шариф и Хайбер, который меня едва не прикончил бородач у прилавка Хасана, идиотский офицер с его любовью к фотографированию и одинокий гранатометчик на склоне, и, наконец, Змеюка в постели. — Вроде как ничего не упустил, — закончил задумчиво я. — Ничего не складывается, дичь какая-то. — Упустил! — Гирилович переключил передачу. Джип обогнул одинокую арбу с запряженным в нее ишаком, притормозил, пропуская небольшую отару овец, и снова набрал скорость, поднимая за собой целое облако пыли. Впереди виднелись окраины кундуза. — И что же я такое упустил, Казимир Стефанович? — Себя! — непонятно ответил Гирилович. Ты себя упустил.